В 1951 году он сквозь магический кристалл разглядел в существенных деталях контуры событий 1991 года. Те, кто стремится к цели, как правило, не задумываются о последствиях и побочных результатах. Большинство русских эмигрантов, продолжавших верить, что коммунизм когда-нибудь рухнет, и в расчет не брали, с какими опасностями столкнется Россия при выходе из исторического тупика. Алданов эти опасности предвидел. Остается лишь догадываться, почему самая важная для него глава и еще одна ей предшествующая, вводящая читателя в курс событий в Москве в начале марта 1953 года, были в журнальной публикации 1954 55 годов опущены? Почему автор позднее переработал текст? Может быть, редакция сочла неудобным, что немецкий военачальник изображен реваншистом? Может быть, редактор убедил Алданова, что политическому спору с знаменитым оппонентом не место на страницах художественного произведения? После смерти писателя, публикуя его произведение, издатели обычно берут последнюю редакцию, осуществляют последнюю авторскую волю. Но как быть, если ранняя редакция более значительна, чем окончательная? В нашем «Однотомнике» Взята ранняя редакция, в ней Алданов предстает как крупный и оригинальный политический мыслитель, и его раздумья о путях России для сегодняшнего читателя представляют несомненный интерес в свете идей, пропущенные в журнале публикации главы, обретает новую значительность и финальная сцена повести, рисующая народное восстание в Восточном Берлине 17 июня 1953 года. Пусть оно было подавлено в течение одного дня, писатель увидел в нем знаменье времени и, как показало развитие событий, оказался совершенно прав. Завершая этой сценой бред, он завершал тем самым ею дело своей жизни – серию. Алданову писателю не было дано создать художественные образы такой глубины и обобщающей силы, как Базаров, Раскольников, Пьербезухов. Он был человеком живого и трезвого ума, для литературы, быть может, и слишком трезвого, замечает критик Владимир Вейтли. Старая пословица гласит, нет пророка в своем отечестве. Свой творческий путь Алданов прошел на чужбине, но сейчас его книги возвращаются на родину. И все яснее нам открывается, какой это был большой и своеобразный художник. И, не побоюсь романтического штампа, уникальный в своих исторических предвидениях пророк. Составитель Андрей Чернышов, доктор филологических наук.